Из окон своей новой квартиры на улице Ревали Александр мог разглядеть стоявший в саду Тюэльри павильон Марсана, в котором жил его большой друг, герцог Орлеанский. Они высматривали друг друга издалека, объясняли знаками и по малейшему поводу обменивались записками. Возраст и опыт сближали их. 36-летний Александр, хотя и называл себя по-прежнему республиканцем, проявлял теперь явную склонность к конституционной монархии. А Фердинанд, доказавший в Алжирской кампании, что он не только храбрец, но и искусный воин, становился все более восприимчив к либеральным мнениям. Зато все менее и менее склонен был одобрять слепое отцовское стремление к неограниченной власти. Стоило только наследнику престола кликнуть друга, Александр тотчас спешил к нему, и начинались... Долгие разговоры, во время которых оба, старательно избегая высказываний на политические темы и упоминаний о своих политических убеждениях, говорили о будущем Франции, дальнейшее существование которой, э, тут писатель и наследный принц неизменно оказывались единодушны, зависело от полного и мирного социального возрождения. Тем не менее, сделавшись соседом герцога Орлеанского, Александр не забывал и матушку. Он перевез ее поближе к себе и поселил на первом этаже дома 48 по улице Фобур-Дю-Руль, в квартире которой уступила ему семья Девиолен. Рассудок Мари-Луизы, наполовину парализованной, угасал. И у нее не оставалось других развлечений, кроме посещения внука, приходившего ее навестить по воскресеньям, когда его отпускали из пансиона. И сына, который забегал всегда только на минутку, влетал вихрем, чтобы тут же умчаться, неизменно стремительный и неудержимый. Чувства в нем били через край, и казалось, будто его вносит в дом волна уличного шума и движения. Он был очень мил, тороплив и переполнен светскими сплетнями. Александр и сам сознавал, что не в меру экспансивен, но не мог заставить себя сдерживать темперамент. Пусть даже при виде прикованной к креслу старухи со стекленевшим взглядом сразу начинал стыдиться избытка собственных жизненных сил. К тому же Дюма чувствовал себя косвенным образом виноватым в том, что матушка, еще недавно такая сильная и храбрая, теперь так заметно сдала. Это чувство вины было мучительным. Не в силах спасти Мари-Луизу от угасания, он злился на себя за беспомощность и частенько начинал сомневаться в существовании высшей справедливости. Иду раздражала чрезмерная, на ее взгляд, чувствительность. Она полагала, что уважающий себя мужчина обязан иметь нервы и покрепче. «Он уже не ребенок и не должен позволять себе так распускаться», — говорила она. Александр же яростно спорил. «Неужели ей непонятно, что нет такого возраста, в котором можно не оплакивать смерть матери?» И, не найдя понимания у любовницы, изливал душу другу. Едва сдерживая слезы, он писал Фердинанду, «Сидя у постели умирающей матери, молю Господа хранить жизнь вашего отца и вашей матушки». 31 июля 1838 года Когда Дюма обедал у герцога Орлеанского, один из слуг сообщил ему, что у Мари-Луизы вновь случился удар. Он бросился к матери. Она лежала без движения, не могла выговорить ни слова и только с испугом смотрела на награды, которыми была усеяна грудь сына. Неужели она забыла о том, что он награжден орденом почетного легиона? Сбросив фрак, Александр уселся рядом с матерью. Врач, за которым немедленно послали, не оставил ни малейшей надежды и ушел, не сказав ни одного сочувственного слова. Старшая сестра Александра, Эме, тоже поспешила прийти к больной. Но для Дюма она была посторонней, почти незнакомкой. Глядя на сестру, он спрашивал себя, точно ли они вышли из одной утробы. Зато Фердинанд — совсем другое дело. Александру тут же показалось, что его нравственная обязанность состоит в необходимости немедленно известить друга о постигшем его горе, о неотвратимо надвигающейся разлуке. Написав письмо, он велел отнести его в павильон Марсана. Не прошло и получаса, как слуга герцога Горлианского явился с сообщением о том, что его королевское высочество ждет Александра, стоящего перед домом карете. Растроганный этим проявлением внимания, Дюмас бежал по лестнице, вылетел на улицу, распахнул дверцу коляски, рухнул к ногам принца, уткнувшись головой в его колени и разрыдался. Когда он вернулся в квартиру, Мари Луиза лежала без сознания, безмолвная и безучастная ко всему. Александра охватил раскаяние, и он погрузился в горькое сожаление о том, что совсем ее забросил что так редко навещал под конец жизни. Счастливые писательские заботы, стремление покрасоваться заставили его забыть о главном, о том действии, которое разворачивается не на сцене, за кулисами или в салонах, а в этой комнате. Ведь у вот той, что дала ему жизнь единственной ниточкой, еще связывавшей ее с миром, оставались эти редкие появления сына. Он снова, как в детстве, как бывало, в велек прилег рядом с матерью, в том же Алькове. Но сознавала ли она, что ее Александр будто снова сделался десятилетним мальчиком, что он, как прежде, лежит у нее под боком? На следующее утро, 1 августа, Мари-Луизы не стало. Дюма долго стоял, ошеломленный перед ее телом, не в силах поверить в случившееся. Ему казалось, что агония, свидетелем которой он был, отдалила его от Бога, вместо того, чтобы к нему приблизить. Теперь он мог лишь мечтать как о высшей милости, о том, чтобы ему даровано было видеть мать во сне. С наступлением вечера он зажег свечи. От приглашения священника или монахи не отказался, хотел остаться один с телом матери.